Глава шестнадцатая. На следующий день Эмбер получила роль придворной леди с четырьмя строчками слов. Вскоре после этого ей стали поручать серьезные роли с пением. Она надевала бриджи в обтяжку, тонкую белую блузку и в конце спектакля исполняла танец. Главным актерским достоинством Эмбер было то, что она успешно изображала Женщин разного типа, от благородной леди до служанки. Публике большего не требовалось, ее не интересовали нюансы перевоплощения и создания образа. Грубые вкусы зрителей удовлетворялись пышностью, яркими эффектами во всем — в женщинах, в декорациях, мелодраме. Зрители любили кровавые и шумные трагедии Бумонта, Флетчера, они считали Бенна Джонсона величайшим драматургом всех времен, а Шекспира слишком реалистичным, а потому недостаточно поэтичным автором. Для постановок шекспировских пьес надо было слишком много изменять, Большое внимание уделялось пению и танцам, смене декораций и костюмов, изображению битв, смертей и привидений, и публика получала то, что хотела. При изображении убийства или самоубийства использовали спрятанные пузыри с овечьей кровью, и актер оказывался весь в крови, привидения возникали и проваливались сквозь потаны и дверцы и люки. Тщательно готовились сцены пыток и казни четвертованием, на колесе и огнем со страшными воплями и стонами жертв. Но во время всего этого франты в партере не переставали вести непринужденные беседы с актерами, проститутками и продавщицами апельсинов, а дамы в своих ложах обмахивались веерами и удостаивали кавалеров ленивыми улыбками. Популярность Эмбер росла. «Это потому, что она новенькая», — утверждали актрисы. Каждый день после спектакля ее окружали кучи кавалеров, ее целовали, завязывали ей подвязки, охраняли одежду и приглашали вместе провести ночь. Она смеялась, флиртовала с каждым, но уезжала домой с Майклом Готфри. Она опасалась вызвать ревность Майкла, Ибо он знал все ее тайны и при желании мог погубить ее. Даже если бы она и решила освободиться от него, разве она получила какое-нибудь другое серьезное предложение? Эмбер искала мужчину с хорошим положением и богатого, который мог бы содержать ее так, как она того хотела, чтобы жить на широкую ногу, наряда, драгоценности, выезд. «Щедрое годовое содержание, красиво обставленный дом, служанка, лакей...» «Такого мужчину просто так не сыщешь. Таких не бывает среди франтов, толкающихся в ее гримерной. А если и найдется такой, то не будет готов к подобной роли». Эмбер нервничала. Она стремилась улучшить свое положение но решила не торопиться к переменам, ибо поспешность могла привести ее на дорожку, ведущую вниз до уровня обычной проститутки. Совет Пенелопы-Хил пригодился ей теперь больше, чем когда она впервые услышала его, и она собиралась использовать слабость мужчины себе на пользу. Прошло уже больше месяца, а отношения Эмбер с актрисами не становились лучше. Женщины не упускали ни малейшей возможности поддеть ее, поставить неловкое положение либо на сцене, либо в гримерной. Они распространяли о ней сплетни, будто Эмбер больна сифилисом, и что она виновна в кровосмесительстве, живя с собственным братом Майклом. Их особенно раздражало, что Эмбер при этом относилась к ним с холодным, высокомерным презрением. И казалось, что бы они ни выдумали про неё, мужчин не удастся отвадить. Они отмахивались от всех предрассудков, как от обычной ревнивой бабьей клеветы. «Ну что ж», — заявила ей однажды Бек-маршал, — «они, конечно, могут лапать вас здесь, в гримерной». Но что-то я не замечала, чтобы один из них предложил вам больше полукроны. Эмбер сидела за столом, скрестив ноги, и аккуратно наносила черную окантовку на веки. — А что вы скажете о себе, мадам? Кто ваш жеребец? — Конечно, не меньше, чем герцог Йоркский, не правда ли? Бэк язвительно улыбнулась. Может быть, не его высочество, но капитан Морган — мужчина немалых возможностей. — А кто такой этот капитан Морган? Уж не тот ли дурачок, с прямыми как палка волосами, которого я видела в шотлен вчера вечером? Она встала, повернулась к бэк спиной и позвала Скрокс, чтобы та помогла надеть платье. — Капитан Морган, да будет вам известна, миссис Выскочка, офицер конной гвардии его величества и очень даже красивый мужчина. Он без памяти влюблен в меня. Он собирается жить со мной, забрать меня из театра. Не сомневаюсь, скоро он женится на мне, если, конечно, я сама решусь на брак, — добавила она, внимательно рассматривая ногти. Эмбер нагнулась, натягивая платье. «Поторопитесь решиться, пока он не передумал», — сказала она. «А то придется в аду мартышек нянчить». Это выражение означало судьбу старой девы. Эмбер не упускала случаев подчеркнуть, что бэк была старше на три года. «И где же вы держите свое чудо? Под замком?» «Последние два месяца его не было в городе. Его семья владеет большим поместьем в Уэльсе». — А отец недавно умер, но он написал мне, что вернется через неделю, и тогда... — Ну, конечно, я позеленею от зависти, когда увижу его. В этот момент приоткрылась дверь. Мальчик просунул голову и крикнул. — Третья музыка, дамы! Третья музыка! И все гурьбой стали выходить, ибо третья музыка означала поднятие занавеса. Эмбер больше не думала о капитане Моргане, и так прошло несколько дней. Но однажды, в конце дня, Эмбер переодевалась после спектакля и была, как всегда, окружена поклонниками. В дверях появился какой-то мужчина, сразу привлекший ее внимание. Более шести футов ростом, с квадратными плечами, узкими бедрами и красивыми ногами, Он прекрасно выглядел в красно-синей форме и резко отличался от бледных женственных франтов, которые только и говорили, что про сифилис, оспу и даже носили с собой коробочки с терпентиновыми пилюлями. У незнакомца было грубое красивое лицо с правильными чертами и золотистым загаром, волнистые каштановые волосы. С удивлением И восторгом глядела Эмбер на этого человека, теряясь в догадках, кто бы это мог быть. Мужчина медленно улыбнулся, уголки глаз чуть приподнялись, и Эмбер ответила ему чарующей улыбкой. В этот момент раздался крик Бэк. Рекс! И Бэк бросилась в его объятия, схватила за руки и повела в другой конец комнаты. Эмбер же торопливо оделась и пошла на выход. Но когда она проходила мимо, Рекс бросил на нее заинтересованный взгляд. — Ну? — спросила Бек на следующее утро, когда они сели в портере и стали наблюдать за репетицией. — Что скажете о нем? Однако взгляд Бек был скорее вызывающим, чем торжествующим. Эмбер изобразила полную невинность и пожала плечами. Без сомнения, он очень красивый человек. Неудивительно, что вы так стремительно выдворили его с глаз долой, будто за поветухой помчались. Конечно, такого парня, как он, не стоит знакомить с другими женщинами. — Ясно. На что вы намекаете, мадам? Но вот что я скажу. Если только я замечу, что вы расставляете ему сети, то берегитесь. Я вас живьем сожгу, клянусь, — разъярилась Бэк.